«Алекс Найт. Наедине с драконом. От ненависти до любви с тобой». Пролог. «Тесса, что случилось?» Эллиот был самоочарование. Он вежливо улыбнулся мне, глядя с расположением своими небесно-голубыми глазами. Чувственные губы чуть приоткрылись, словно готовые дать ответ на мой вопрос сразу же. «Да», – проблеяла я, привычно сбитая с толку, его неземной привлекательностью и исходящим от него ярким ароматом дождя. Элиот, как и большинство чистокровных драконов, был невероятно хорош собой. Чуть вьющиеся каштановые волосы, светлая кожа, атлетичное телосложение, проникновенный тембр голоса. Потому по нему сходила с ума половина академий. Я в том числе, но тайно, потому что не пристала дочери высокого рода вешаться на шею парню. Вот только язва Дженкинс меня раскусила. «Элиот никогда не пойдет с тобой на бал», — раздались в голове ее язвительные слова и это придало мне решимости. «Хотела спросить, Эллиот, с кем ты пойдешь на весенний бал?» Выпалила я на одном дыхании и, не справившись с волнением, нервно накрутила золотую кудряшку на указательный палец. «Бал?» Он чуть растерялся. «Я пойду с...» То есть я пока никого не приглашал? Исправился спешно и примирительно улыбнулся. «Мы не были парой, банально не имели права на отношения, наши судьбы в руках глав родов». «Не знаю, как он, а я всегда воспринимала эту традицию чем-то естественным». Все изменилось, когда этот красавец попросил подтянуть его в теории построения защитных контуров. Десяток вечеров в окружении его запаха и прошлые установки пошатнулись, родился целый план по устройству личной жизни. Тем более Эллиот был так добр и вежлив, ухаживал за мной. Мне чудилось в нем взаимность. Я влюбилась. Наверное, мы бы сблизились постепенно, но противная Дженкинс вдруг заметила мой неуместный интерес к парню с параллельного факультета жнецов. И вот я здесь очень активно намекаю Эллиоту на то, чего страстно желаю. Может, тогда пойдем вместе? Это уже был не намек, я сама его пригласила. Если кто узнает, вся Академия взорвется от слухов. Прости. Элиот смущенно закинул руку за голову и растрепал свои умопомрачительные волны волос. Мышцы от этого движения взбугрились под светлой кожей. Я залюбовалась соблазнительным зрелищем, что не помешало мне осознать приближение моего грандиозного провала. В ушах зашумело, мир пошатнулся. Элиот собирался мне отказать. Видимо, не решался пойти на этот шаг, тревожился о мнении главы его рода. И тогда в душе окончательно дозрела решимость. Моя рука скользнула в карман и нащупала артефакт. «Ты уверен?» Сердце забилось громче от тревоги, пальцы задрожали, болезненно впиваясь в острые грани медальона. Я отворила опасное, непозволительное и противозаконное, но успокаивала себя тем, что лишь подталкиваю парня. Он хочет меня пригласить, просто не решается. Это лишь бал. Я приблизилась и коснулась его руки. Зрачки Эллиута расширились почти на всю голубую радужку. Он замер на несколько мгновений и вдруг расслабился. «Ты такая красивая, Тесса!» — произнес с предыханием. «Спасибо. Я смутилась, ведь не привыкла слышать комплименты. Раньше меня интересовала только учеба. Именно поэтому Эллиот попросил подтянуть его по предмету. Так мы познакомились и сблизились. Значит, идем на бал вместе?» Я убрала руку и дезактивировала артефакт. «Да, Тесса, вместе!» — подтвердил он, чуть задумчиво нахмурившись. «Тогда позже обговорим, в чем пойдем». Просияв радостной улыбкой, я обошла Элиот и устремилась прочь из кабинета, куда позвала его для этого короткого разговора. Тишина помещения сменилась гомоном голосов. Адепты Академии носились по коридорам, спеша на занятия. Я тоже ускорилась, но у лестничной площадки налетела лбом на чью-то внезапно появившуюся на моем пути грудь. «Откуда ты?» — пролепетала вскидывая голову и столкнулась взглядом с серыми глазами моего главного врага и преследователя. «Хантер, вечно ты везде возникаешь!» Бросила озлобленно. Он неожиданно появлялся всюду, где находилась я. Сначала это казалось случайностью, потом стало закономерностью. Если бы знала, чем обернется помощь ему на первом курсе, оставила бы все как есть. Но не в моих силах было изменить прошлое, зато я пыталась старательно избегать его в настоящем и мечтала о будущем без него, вдали от Академии. «Здравствуй, Тесса». Голос Хантера был вкрадчивым, немного хриплым, словно созданным, чтобы проникать в самую душу. Стальной взгляд, пеленой длинных темных прядей, пронизывал насквозь. А на твердых губах застыла вечная тень полуулыбки, будто парень дразнил всех вокруг знанием чего-то тайного. «Здравствуй!» Поморщилась я, пытаясь обойти его и все же успеть на следующую пару. Хантер сделал тягучий шаг в сторону, вынуждая меня отступить к стене, хотя при ширине плеч мог просто слегка качнуться, чтобы пресечь мой побег. «Но нет, ему обязательно нужно загнать меня в угол!» Я не закончил. Произнес он так, будто имел право говорить, что мне делать и как себя вести. Он всегда такой, себе на уме, скрытный, жесткий. Многие девчонки считали его привлекательным, бегали за ним, пытались понравиться. Я считала его редкостным придурком, о чем не раз ему сообщала, но он все равно постоянно возникал за моей спиной или перед моим носом. Нечесть, сколько раз я так врезалась в его грудь. И если раньше Хантер был лишь набором костей, то теперь мне приходилось биться лбом о литые мышцы. «Закончил! Уйди с дороги, псих!» Мне надлежало демонстрировать отличное воспитание и знание манер, но с ним я становилась базарной хабалкой, готовой переквалифицироваться в вышибалу. «Тесса, Тесса!» Он ухмыльнулся, обнажая белоснежные зубы. «Ты знала, что применение приворота карается тюремным сроком?» «Я похолодел от ужаса!» Горло сдавило ледяными тисками. «Не вздохнуть, не сдвинуться с места и не отвести взгляд от торжествующего лица Хантера». «Что?» — я попыталась рассмеяться. «Что ты такое придумал?» Я все записал, Тесса. «Приходи вечером в мою комнату, покажу, а заодно и расскажу, чего я хочу». Хантер склонился ко мне. Впервые его лицо находилось так близко, что я ощутила давящий аромат металла и чувствовала горячее дыхание на коже. «Вечером», — повторил он и словно лениво отклонился назад. Развернувшись на пятках, Хантер сунул руки в карманы форменных брюк и неспешно двинулся прочь по коридору. Я так и осталась стоять в замешательстве, глядя ему вслед. «Расскажу, чего хочу», — кремели в мыслях его слова. «И мне было страшно даже представить, что мой преследователь решит потребовать замолчания».